Глава двадцать под пристальным взглядом холодных, наглых и безжалостных глаз Нике захотелось поежиться. На лице охранника явственно читалось выражение такой звериной похоти, что ей стало не по себе и захотелось удариться в бегство. Но силой воли, сдерживая эмоции, задействовав все свои актерские способности, она продолжала ему улыбаться, стараясь вкладывать в эту улыбку максимум наивности и простодушия. «Но почему же такой обаятельный и сильный мужчина стоит в сторонке и скучает? Вы ждете свою даму?» — поинтересовалась она. «Нет», — снова заржал Велден. У него не было никакой дамы. Тех женщин, с которыми он время от времени встречался, а потом сворачивал им шею, своими дамами он не считал. Во время его лошадиного ржания Ника краем глаза заметила, как очертания фигуры Алекса тихо и незаметно скрылись за дверью, ведущей в подвал. Подавив в себе вздох облегчения от того, что ее миссия выполнена, она изобразила на лице крайнее сожаление. «Как жаль, что вы не танцуете», пробормотала Ника, наивно похлопав большими ресницами. И, развернувшись, пошла прочь от этого опасного неандертальца. Она подошла поближе к другим гостям и встала у стены, стараясь не выпускать из поля своего зрения ту самую дверь, за которой скрылся Алекс. «Средь шумного бала случайно» тревоги мирской суеты. Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Произнес вдруг чарующий мужской голос у нее за спиной. Обернувшись, Ника увидела элегантного мужчину лет сорока, который разглядывал ее с легкой обворожительной улыбкой. Его стройная спортивная фигура была облачена в белый смокинг, черные вьющиеся волосы спускались до плеч, А черные пронзительные глаза со страстью и восхищением буквально буравили девушку. Высокий лоб незнакомца говорил о его интеллекте, о мужественный нос, горбинкой и чувственные губы, о страстности натуры. Когда я вижу такую красоту, то становлюсь поэтом, заявил он. Еще скажите, что это вы написали эти стихи, иронично усмехнувшись, ответила ему Ника. А кто же, по-твоему, их написал? Изучающе вглядываясь в ее глаза, поинтересовался он. Алексей Толстой, спокойно ответила Ника. Такая красивая и такая умная! С восхищением произнес незнакомец. Ты модель? поинтересовался он. Для модели я ростом не вышла, рассмеялась Ника. Она почти физически чувствовала, как от этого загадочного незнакомца. Исходят мягкие, манящие волны сексуальности. И девушка с трудом сдерживалась, чтобы не поддаться их притяжению. «Может, фотомодель?» «Скорее, фоторобот», — сиронизировала она. «Тебе нужно срочно поднимать самооценку», — авторитетно заявил он. «И вы, конечно, мне в этом поможете», — иронией парировала она. «Я весь к твоим услугам». Улыбаясь, ответил мужчина, пристально вглядываясь в глаза Ники. «Меня зовут Редфорд». Представился он девушке, с легким изящным поклоном и жестом фокусника опустил в ее декольте свою визитку. «Редфорд — это имя или фамилия?» — поинтересовалась девушка. «Вы англичанин?» «У меня есть и английские корни», — улыбнулся он. «Но мои ближайшие родственники живут в Италии». «Сам же я считаю себя русским». «А Редфорд — это и имя, и фамилия», — объяснил он и добавил. «Твоя красота покорила мое сердце, а твой ум делает тебя особенной». Одной рукой, легким и уверенным жестом опытного обольстителя, он обхватил девушку за талию и притянул к себе, а другой нежно взял за подбородок. «Открой мне свои тайны, красавица», Чуть слышно прошептал он, уводя девушку в транс гипнотическим взглядом чуть прищуренных глаз. И быстрыми, теплыми волнами сканируя ее разум. Однако, через пару минут тихо воскликнул он, пораженный открывшейся перед ним информацией: Но надо же! С каждой секундой удивлялся он все больше. Он был опытным магом, и ему не составляло особого труда просканировать всю жизнь Ники. От ее рождения и до сегодняшнего дня. Он узнал все ее секреты, все страхи и тайные желания. Он узнал о ее жизни в ордене, равно как и то, зачем она находилась сейчас здесь. Эта девушка пришла со мной. Раздался вдруг решительный мужской голос у него за спиной. ⁇ Оставь ее в покое, Редфорд. ⁇ Медленно, с неохотой, выпуская добычу из своих рук и отрываясь от Ники, Мак повернулся и с показным равнодушием произнес. А, это ты, Дмитрий. А я думал, твоя обязанность сидеть в машине, добавил он с усмешкой.